Глухой бас из-под машины сказал: "С добрым утром, молодой человек, не желаете ли консервов свинобобовых?" "Здравствуйте", тихо ответил Юрка и сел. Я сейчас слезу. Юрка вылез. Низко по горизонту стлался дым.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 И Юрке с бойцами. Они рассказали ему, как подобрали его на рассвете, чуть началось синеветь над степью. А Юрка, поев консервов, осмелев, рассказал им о Никифоре, об Ване Лукиче, о том, как он Юрка жил в Херсоне и убежал, чтобы не подвести Ивана Лукича под немецкий расстрел. Бойцы слушали, ковыряли в жестянке ложками.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 Но бородатый и водитель должно быть привыкли к его разговорам и продолжали ковыряться в банке с бабами, не обращая внимания на веснущего. Только водитель сказал: «брос морочить мальчику голову. Мы связисты". что, вот хлопчик", сказал бородатый боец. "Ты до Херсона один не дотопаешь, определенно не дотопаешь. Всего еще много и мин, и одиночных немцев".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 Ни бьется с ними, выбивает последних, гонит прямо в Черное море на ужин. Водитель позвал Юрку, сказал, что пора ехать. Юрка зашёл в лачугу, поблагодарил бойцов, попрощался с ними. "Погоди", сказал веснушчатый. "Есть разговор". Он вынул из вищевого мешка коробку от печенья,